О том, что из этого вышло. День был лазурный, когда он входил на станцию. День был, но нет. Когда он оттуда стал выходить, дня не было. Но ему показалось, что нет и ночи. Была, как есть, темная пустота. И даже не было темноты. Ничего не было на том месте, где за час до того суетились мещане, шумели деревья, стояли домишки. Одно сплошное ничто кинулось на него, или, вернее, он в него кинулся. Ни звука, ни шелеста, ни стукушки. Ему показалось, что прибыл он из лазурного мира в вокзальное помещение — и оттуда прямо выбыл, в город теней. Между тем лиховым, по которому так недавно он проезжал, и этим лиховым было, по крайней мере, миллион верст расстояния. То был город людей, это был город теней. Кое-что все же он разобрал, как будто на серой плоскости прилипающие к его глазам, робкой рукой провели кое-где, кое-как, черные пятна и кое-где, кое-как, снимкой посняли тушь. Он даже стал ощущать и темные эти, и белесоватые эти пятна. Скоро он убедился, что пятна — не пятна, а самые настоящие предметы. Третье имеющие измерения, Вот даже издали он увидел глаз фонаря, Другой и огни. Но все это было тускло И будто под траурным крепом. Куда же теперь он пойдет? Отчего заблаговременно Не уехал он в Лисичинск? Но разве он знал, что все так быстро, и бесповоротно изменится, озираясь, он только всего и видел, как какая-то там вовсе темненькая фигурка выдавалась из всего темного не вовсе. «Как пройти? Как пройти тут? Эй, послушайте!» Но фигурка всего только и делала, что беззвучно выдавалась на фоне белесоватой стены. Отвечать на вопросы, видно, она совсем не могла. Может, темненькую эту фигурку углем мальчишка намалевал на стене, и то вовсе не человек? И Петр тронулся от нее в пустоту. Но когда... Тронулся он, тронулась и фигурка. Петр стал подходить к фонарям, хотя и тускло, а все же вырисовывался перед ним мертвый город. Петр даже видел, как в открытом окошке среди всего пыльного, пыльный лиховицу у самовара сиротливо пиликал на скрипке. «Все номера заняты!» Так сказали ему в гостинице. Пустота. Как есть ничего. Город теней. Город лихов. Опять стал пробираться Пётр в пустоте. Скоро он затерялся на базарной площади, и скоро опять в белесоватую он уткнулся в стену. На стене опять-таки, как где-то там, намалеванная фигурка. Знать какой-то шутник вычернил набеленные стены тенями. Человеческая тень зарисовала свою тень. И когда прочь тронулся Петр от фигурки, тогда она вновь тронулась за Петром. Вдруг у самого носа слышит знакомый он голос, хриплый, как немазанная телега. Вдруг у самого уха слышит знакомое еще так недавно дыхание, смесь махорки и чесноку. «Так это вы, сударь, Он узнал медника, но не видел его. Он только слышал его. И еще, пожалуй, обонял. И как он обрадовался! — И, сударь, и какой ж вы, простить за выражение, Телелюй! В темноте до дни не равен час лихие люди. Петр чуть было ему не сказал. Все тут у вас люди лихие, но вовремя удержался. Вот не знаю, где и остановиться. Где тут у вас постоялый двор? Как где? А след вам ночевать у еропедихи. Да, вот счастливая мысль. К тому же там он хоть увидит людей. Здесь же не люди, а тени. Да вот как пройти то мне к ним? Я б вас проводил да мне не, не досуг. Эй, любезный! Тобе идти не поганшиной или а? Поганшиной раздалось где-то недалеко от Петра. Так и проведи вот барина к херопеддие. Петр обернулся и удивился, что от темной фигурки, перед которой только что он стоял, исходил теперь голос. «Пойдем!» И фигурка тронулась по стене. За ней тронулся Петр. Предварительно он здорово свистнул в воздухе палкой, чтобы удостоверить фигурку, какой интересный предмет! у него находится в руках. Потом, когда миновали эти минуты и уже остались в прошедшем, то, сидя за чашкой чаю среди ковров, Петр сообразил, что такое ему казалось, когда он шел в этой тьме. Ему казалось, что шли они долгие годы, обогнав грядущие поколения на много миллионов лет. Ему казалось. что конца у этого пути нет, да и быть не может, как не может быть и возврата назад. Бесконечность была впереди, позади же она же бесконечность, и даже не было бесконечности, и в том же, что не было тут никакой бесконечности, не было и простоты, Ни пустоты, ни простоты, ничего не было. Белесоватая только стена, на стене же лиховской мещанин. Тщетно пытался Петр уразуметь подлинные черты лиховца, чтобы найти этим чертам хоть какой-нибудь вразумительный смысл — Хоть какое-либо для здравого смысла оправдание Или хоть спасительную лазейку Для простой человеческой слабости, Но видно у людей, вступающих за черту оседлости, Безжалостно отымается снисхождение, Окутывающий их взор обыденную простотой. Как не тяжело... А приходится здесь эти слова повторить, потому что скользящий с Петром рядом лиховец был ни высокий, ни низкий, ни беззвучный, не тощий, и при том с двумя явственными рогами. — Ась? — Ничего. А мне почудилось, сударь, Что вы черным изволили словом ругнуться. Скоро ли? А вон там ихняя фатера, Где еще моргает фонарек. Нет, это не был черт, Потому что сзади шел черт.